Глава седьмая. Мирные годы и немирные заботы 1775-1778 годов По пленении Пугачева на краткое время в октябре 1774 года приезжал Суворов в Москву повидаться с женой и отцом. Это была их последняя встреча, после чего наш герой снова отбыл в Поволжье и числился при Казанской дивизии. Там находился он до конца лета 1775 года. Чем занимался в эти месяцы Суворов? Он сообщает нам. В следующее время моими политическими распоряжениями и военными маневрами буйство башкирцев и иных без кровопролития сокращены императорским милосердием. Хотя Салават Юлаев еще пытался сопротивляться, значительная часть башкирских старшин стала на путь примирения с властью. Большую роль в этом тогда сыграла политика Александра Васильевича Суворова, державшего с ними совет и обещавшего именем императрицы полное прощение, если восстание прекратится. И 24 ноября Салават с несколькими верными сподвижниками был властям выдан, а последние вспышки протеста действительно угасли без пролития крови. Умеренности требовали и от Казанской следственной комиссии – Из рассмотренных ею 9164 дел по обвинению в участии в бунте 38 закончились казнью, но 8342 подследственных были отпущены. Там, в замеренном крае, застигло Суворова известие о смерти отца, скончавшегося 15 июля, старый стиль, 1775 года в Москве. сохранилось письмо генерала нашего к Потемкину из Симбирска от 18 августа с просьбой об увольнении в Москву по причине кончины моего родителя. Похоронив отца, судя по всему, он остался в Москве с женою и новорожденной дочерью, а в начале 1776 года уже числился, согласно послужному списку, при Санкт-Петербургской дивизии – Через несколько месяцев он состоит уже при московской дивизии. Командуя ее полками в Коломне, с лета 1776 года он получил в конце ноября приказ военной коллегии отправляться в Крым. Ему предстояло принять там командование над двумя полками своей дивизии, вошедшими в состав корпуса князя Прозоровского, и встать под его начало как командующего крымским корпусом русских войск. начиналась новая страница службы Суворова. 26 ноября, старый стиль, он сообщает рапортом графу Румянцеву о своем выезде и в этот же день пишет Потемкину о том же, по сути, благодаря его за важное и перспективное назначение. Вообще необходимо отметить, что тесные связи между Суворовым и Потемкиным зародились на Дунае в 1773 году, когда они были соседями, командуя отрядами, действующими против турок. Потемкин усмотрел в нашем герое и военный талант, и большое честолюбие, и способность быть благодарным тому, кто даст этому честолюбию дорогу. Поэтому, попав в случай, он не забыл своего недавнего соседа, а наоборот стал его выдвигать. Суворов не случайно был отправлен против Пугачева. Дело было в том, что граф Панин... хотел видеть своим помощником князя Репнина, своего племянника и члена Панинского комплота, старавшегося оттеснить в 1773-1774 годах Екатерину II и передать власть в руки 18-летнего Павла Петровича, которого граф Панин был официальным воспитателем. Передавая под командование его брата, генерала Панина, войска, направленные против Пугачева, Императрица и так очень рисковала, ведь желчный генерал никогда не скрывал своего к ней отношения. Давать ему в помощники его же племянника, человека умного, храброго и изворотливого, да еще и с военными способностями, было бы верхом неосторожности. Вот почему кандидатура Суворова, которого она, как и отца его, после 1762 года считала людьми преданными, да еще и лесная характеристика Потемкина, решили дело о назначении. Мы видели, как ловко «благодарность» в кавычках Панина и «желчность» Потемкина навредили тогда Суворову. Но Потемкин имел на все свой собственный взгляд, и герой нашего не оставлял своим попечением. Как только государыня, желая обезопасить себя от каких-либо неожиданностей, в 1776 году назначает Потемкина командиром Санкт-Петербургской дивизии, так Александр Васильевич Суворов оказывается состоящим при ней. Как видно, помощь его была существенна, раз через короткое время его назначили командовать московской дивизией. Таким образом, обе столицы империи оказывались под контролем надежных людей, а мимолетное раздражение осени 1774 года, когда государыня уже узнала о заговоре Паниных, и нервы ее были напряжены, миновало, и доверие к Суворову было возвращено. Теперь же, когда Крымское ханство сотрясалось между усобием и возможность турецкого вмешательства казалось вполне возможной, Потемкин, ставший к этому времени светлейшим князем Священной Римской империи и германской нации, вице-президентом военной коллегии, и что для понимания дальнейших событий особенно важно, генерал-губернатором Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний, посылает в Крым человека, наделенного военным даром, человека надежного и верного, в котором уверена государиня. И это Суворов. Беда на врожденной независимости Крыма, провозглашенной в 1772 году ханом Сахиб II Гираем по договору с Российской империей, заключалась в том, что кроме самого хана, она в Крыму была никому не нужна. Верхушка мусульманского духовенства и светская знать держали руку султана, ибо прекрасно понимали, что любые перемены – тем более независимость ханов от Стамбула приведут прежде всего к умолению их власти в обществе, и поэтому желали быть по-прежнему рабами султана и калифа правоверных, но сохранять контроль над ханом и всем, что происходит в Крыму. Простой же татарский народ коснел в средневековом невежестве и послушно верил проповедям мул о том, что независимость, полученная из рук русских геуров, ведет к повреждению веры и, в конце концов, к утрате права быть мусульманами, то есть к насильственному крещению и превращению в рабов геуров. Поэтому надо вернуться под высокую руку султана, защитника веры и правоверных. Вывод наших войск из ханства осенью 1774 года по условиям кючук кайнарджирского мира развязал руки для свержения Сахиб II Герая. И хотя в конкретной политической обстановке зимы 1774 года, весны 1775 года Диван не был заинтересован в обострении отношений с победоносной Россией, оставшийся без русских штыков хан Сахиб был смещен съездом знатных Беев и Мурс, провозгласивших в апреле 1775 года ханом Девлет IV Гирая, желавшего восстановления султанского сюзеренитета над Крымом. Однако же государственный диван сначала не хотел делать этого, а с июля 1775 года, когда во главе него стал новый великий визир, не смел сделать это открыто. Ситуация в ханстве становилась запутанной. Императрица Екатерина II не желала признавать самочинного хана – а этот не присылал ей официального уведомления о своем вступлении на престол, тем самым демонстративно, де-факто, отрицая договор 1772 года и одновременно посылая послов в Константинополь за утвердительной грамотой от султана. Нужно было сместить девлет четвертого Герая, и орудием этого был избран колги-султан Шахин Гирай, брат свергнутого Сахиб II Герая, правителя Кубани, бывшей составной частью ханства. Власть его на Кубани оказалась на поверку слабой, но это все же было лучше, чем совсем ничего. Установилось шаткое равновесие. В Крыму сидел Девлет Четвертый, на Кубани подкрепляемый русскими Шахингерай. В мае 1776 года Девлет Четвертый получил давно желаемую султанскую инвеституру. и стал готовиться к нападению на занятые русскими крепости Керчь и Яникале. Вскоре в Крым прибыли четыре французских офицера, переодетых турками, для осмотра и укрепления крепостей на Крымском побережье. Затем прибыл из высокой порты судья, а также таможенные сборщики. По всему было видно, что Крым возвращается под власть Турции, надо было срочно принимать меры. В первые дни октября... Императрица отправила графу Румянцеву рескрипт, приказывавший занять русским войскам, стоящим в Малороссии, ключи от Крыма, линию Перекопа с его укреплениями, а через шесть дней, 12 октября, старый стиль, другим рескриптом, князю Потемкину, как генерал-губернатору Новороссии, оказать фельдмаршалу всяческую помощь. Именно в качестве части такой помощи и отправился в последних числах ноября Суворов из Коломны в Крым. Его письмо к своему высокому патрону от 26 ноября «Старый стиль» из Коломны не оставляет сомнений, что он знал, кому обязан этим назначением. препоручаю себя в высокое покровительство вашей светлости и прибуду навсегда с глубочайшим почитанием». Между тем, выделенный Румянцевым крымский корпус генерал-поручика князя Прозоровского – Уже шел в Крым, и 27 ноября старый стиль занял перекоп, без боя. Силы его были значительны. 19 500 человек при 28 орудиях. В состав этих войск и входили полки московской дивизии, к которым поспешал теперь Суворов. Одновременно на пороге арабатской стрелки встал отряд генерал-майора графа Дебельмена, силою в 4900 человек при 12 орудиях. также входившие в состав корпуса. Сил для давления на Крымское ханство было более чем достаточно, тем более постоянного войска в ханстве не было, ополчение из дружин Мурс и Беев не собрано. Таково было положение дел, когда 19 декабря, старый стиль, 1776 года, Александр Васильевич Суворов прибыл в Перекоп, представился Прозоровскому и вступил в должность его помощника. Он принял под свою команду отряд из шести полков пехоты, шести гренадерских батальонов, девятнадцати орудий и понтонной команды. 23 декабря по приказу командующего он вступил в северную часть степного Крыма для охраны земель рода Мансур, выступившего против хана Девлет четвертого Гирая. Появление Суворова со своими частями на этой территории отвратило хана от осуществления набега на земли мятежника. 17 января 1777 года князь Прозоровский, сказавшись больным, передал временно Суворову командование всем крымским корпусом, снабдив детальными инструкциями, клонившимися к предельной сдержанности и недопущении инцидентов с татарами и турками. К счастью, татары вели себя скромно, и в начале февраля наш герой спокойно сдал должность выздоровевшему начальнику. Между тем хан оказался не в состоянии мобилизовать своих вассалов. Они попросту игнорировали его призывы, надеясь, что русские мирно уйдут по весне назад. Одновременно на Кубани русские агенты всячески склоняли нагайских старшин признать шахин -Гирая крымским ханом. Произошел раскол и среди приближенных хана Девлетов в Бахчисарае трон его зашатался. Даже приказ его не вести русским продовольствие к перекопу не выполнялся. В феврале 1774 года было решено, что Шахин-Герай переправится с Кубани в крепость Яникале на Керченский полуостров под защиту стоявшего там русского гарнизона. 26 февраля, старый стиль, Суворов получил предписание с двумя пехотными полками, двумя батальонами гренадер, одним гусарским и одним казачьим полками при четырех орудиях выдвинуться от перекопа к Карабату до реки Индаль. для прикрытия переправы Шахингирая в Крым. Князь Прозоровский возложил на нашего героя поручение взять под защиту Шахингирая, когда тот покинет Яникале, присоединить отряд графа Дебельмена, после чего повести оба отряда под своей командой на соединение с идущими к ним командующим корпусом, а, встретившись, принять вместе с претендентом решение о дальнейших действиях. Издав особый приказ, Об уважительном отношении к татарскому населению 4 марта старый стиль Суворов выступил в поход. Он дошел до реки Салгир, стал лагерем и ждал подхода Шахингирая. Но 7 марта узнал от татарина Лазутчика, что Девлет-четвертый герай приказал перебить всех сторонников претендента и впереди концентрируется трехтысячное ханское войско. Немедленно двинулся он к селению Булганак, где был замечен неприятель. но обнаружить его там не удалось. Наши разъезды доносили, что татарские всадники уходят прочь, едва завидя русских. Лишь 9 марта казачий разъезд обнаружил крупный татарский отряд восточнее Карасу-Базара, усиление Бурундук. Немедленно отправил наш герой под командой майора Ахтырского гусарского полка Богданова две роты гренадер, один эскадрон гусар, 60 казаков и пушку на неприятеля, но боя не произошло. Татарские мурзы и их воины обратились вспять. Не стали они закрепляться и в Карасур-Базаре, бежав к Бахчисараю. На следующий день Шахин-Герай переправился в Яникале, а 22 марта в лагере на реке Булзык по поручению вновь заболевшего Прозоровского претендента приветствовал Александр Васильевич Суворов с почетным русским караулом. Кстати, болезнь не помешала князю в тот же день дружески принять будущего хана у себя и потом проводить до его шатра. Через неделю, 29 марта, старый стиль, Девлет четвертый Герай покинул Бахчисарай, прибыл в Балаклаву, а оттуда 3 апреля отбыл в Стамбул. А 21 апреля крымская знать принесла Шахин Гераю присягу, впервые в истории крымского ханства признав его самовластным государем. Несомненно, немалая заслуга Суворова в этом знаменательном событии. Суворов со своими войсками с мая отвечал за порядок на территории горного Крыма. Лагерь свой он расположил у Акмечети, на левом берегу реки Салгир, на пересечении главных сухопутных путей, соединявших запад и восток небольшой страны. В Крыму царило спокойствие, и генерал попросил отпуск по семейным обстоятельствам. Он уехал в Полтаву и прожил полгода поблизости от нее в селе Опошня с женой и дочерью Наташей. Это было время для него не только мирное, но и спокойное. Ничто не омрачало семейной жизни его, легкая ирония сквозит в письме из Полтавы от 3 сентября 1777 года к Храповицкому, когда описывает он свою жизнь в семье. «Становлюсь старх и дряхл, однако ныне здесь на свадьбе танцую». «Дочь моя в меня, бегает в холод по грязи, еще говорит по-своему, приближалась бы и к полдюжине, если б не было несчастьев». Однако же конец приводимого отрывка грустен. После Наташи у жены были только выкидыши. Это обстоятельство, равно как и постоянные служебные отлучки супруга, делало в глазах ее такую семейную жизнь, приведшую ее из московского столичного общества провинциальную Полтаву, малозавидный Стареющий, невзрачный на вид, чудаковатый, постоянно находящийся где-то далеко муж постепенно переставал вызывать у нее должные чувства. Она начинала оглядываться вокруг себя. Неслышными шагами семейная драма приближалась к Суворову. За семь недель до этого он послал письмо Потёмкину, благодаря за протекцию, оказанную его племяннику, секундмайору Н.С. Суворову, и даже не подозревая, что приехавший к нему из Санкт-Петербурга родственник вскоре разрушит его личное, простое человеческое счастье. Между тем положение в крымском ханстве снова осложнилось. Хан Шахин-Герай стал проводить реформы, вызывавшие раздражение и знати простого народа. Военная же реформа, сопровождавшаяся введением муштры во вновь формируемом постоянном войске, вызвала 3 октября старый стиль бунт, быстро обратившийся в повальное восстание как на полуострове, так и на Кубани. Князь Прозоровский 22 октября, старый стиль, покинул Бахчисарай и стал отходить к Карабату на соединение с графом Дебальменом. С князем отступил и хан с немногими сторонниками. Из-за нераспорядительности и ошибки князя Прозоровского, за исключением Керчи и Яниколеса Рабатом, весь полуостров был теперь во власти повстанцев. Командующий корпусом упал духом. Граф Румянцев, как главнокомандующий, был им весьма недоволен, порицал за нераспорядительность и неисполнение советов и распоряжений и в январе 1778 года уже ставил вопрос о его замене. В сложившейся ситуации фельдмаршал был рассержен отсутствием нашего героя в Крыму и ордером от 14 ноября старый стиль потребовал его немедленного прибытия к войскам. Но Суворову вовсе не хотелось возвращаться под команду князя Прозоровского, отношения с которым у него были натянутыми из-за полного несходства взглядов как на военное искусство, так и на тактику ведения дел князем весной 1777 года. Антипатия, судя по всему, была взаимной, ибо когда в апреле 1777 года встал вопрос о возможности замены командующего кубанским корпусом, князь Прозоровский предложил графу Румянцеву на этот пост вовсе не генерал-поручика Суворова, а генерал-майора графа Дебальмена. Князя при этом вовсе не смущало, что тем самым он оскорбляет генерала, более старшего в чине, да и с гораздо большим боевым опытом. Как видно, родовитый француз был ему куда как ближе, чем худородный Суворов, ставший ему еще и родственником, женившись на Варваре Ивановне, которая приходилась князю-троюродной сестрой. Очевидно, ему хотелось указать на подлинное место в свете этому нежданному родственничку. Нет, куда угодно, но не в Крым под начало надутого Рюриковича рвалась душа Суворова. Поэтому, едва получив ордер графа Задунайского, Пишет он 20 ноября, старый стиль, просительное письмо Потемкину. «По течению службы благополучие мое зависит от одной власти высокой особы вашей светлости. Граф Петр Александрович посылает меня в Крым. Не оставьте покровительствовать того, которое с благодарнейшим сердцем, полную преданностью и глубочайшим почитанием, светлейший князь, милостивый государь, вашей светлости, всепокорнейший слуга», Александр Суворов. Искательствовал он в этот раз зря. Обеспокоенный, как и граф Румянцев, неутешительным положением наших дел на Кубани, Потемкин еще 28 октября, старый стиль, предложил фельдмаршалу направить туда командующим кубанским корпусом Александра Васильевича Суворова. Румянцев не возражал. и 29 ноября, старый стиль, 1777 года, предписал нашему генерал-поручику принять командование на Кубани. Отговаривавшийся болезнью от немедленного прибытия в Крым суборов тут же выздоровел и отбыл принимать корпус на Кубани. Семья последовала за ним. К войскам прибыл он в самом начале января 1778 года, а 18 числа, старый стиль, из лагеря при Копыльском ретраншементе отправил Потемкину рапорт о вступлении в должность и снова перепоручил себя его покровительству. В тот же день рапортовал графу Задунайскому, что из-за отдаленности от Крыма, где сидел его теперь уже формальный начальник князь Прозоровский, надо бы предоставить ему право действовать самостоятельно. Это было резонно и логично, а посему фельдмаршал согласился. Наконец-то он, фактически самостоятельный командующий в обширном пограничном крае. То, о чем мечталось, сбылось. О, с каким рвением взялся он за исполнение порученного ему дела! Через три года в письме Турганинову он вспоминал об этом с почти пиетическим вдохновением. «Скажу на образ Вилларса примечание Виллар Клод Луи Виктор», 1653-1734, герцог и маршал Франции, губернатор Прованса, где соорудил канал, названный его именем. Я рыл Кубань от Черного моря в смежность Каспийского, под небесную кровлю, предуспел в один Великий пост утвердить сеть множественных крепостей, подобных моздокским, не с худшим вкусом. Из двух моих в семисотых человек работных армиев, строивших он и на носу вооруженных многолюдных варваров, среди непостоянной погоды и несказанных трудов, не было умершего и погиб один невооруженный. Зато недоброго слова. После Святой Недели надеялись мы обладать полную дружбу со всеми семи дикими народами до Кавказов, если б я не обращен был в Крым. Насчет того, что он не получил за труды и доброго слова, Суворов несколько покривил душой. Очевидно, он забыл похвалу графа Румянцева в ордере от 16 февраля, старый стиль, 1778 года. — Ваше распоряжение... доказывают весьма прозорливость вашу и бдение вождя не только стерегущего свою безопасность, но и пекущегося о пользе дел я императорского величества, а потому и пребываю я благонадежен, что вы не упустите употребить все возможные меры к ограждению себе мудрой предосторожностью». Его назначение и деятельность вызвали удовлетворение и у Екатерины II. Ее рескрипция на имя фельдмаршала от 18 февраля, старый стиль, того же года. Я с удовольствием уведомляюсь из последних донесений ваших, что генерал-поручик Суворов принял команду над корпусом кубанским, будучи уверенно, что он, конечно, споспешит достижению намерений о тамошнем крае. Сам Суворов и подвел итоги своим трудам той весны в автобиографии 1790 года. В следующем году и в 1778-м командовал я корпусом кубанским, где на реке Кубани учредил я линию крепостей и фельдшанцы от Черного моря до Ставрополя и тем сократил неспокойствие за Кубанских и Нагайских народов. Один тот год не произошло никакого Нагайского за Кубань набега. Честно говоря, награду за работу на кубанской линии он получил сразу же. 23 марта, старый стиль, 1778 года, по рекомендации Потемкина, его назначили командующим Крымским корпусом с сохранением за ним и корпуса Кубанского. Это было серьезное служебное повышение. В случае удачного ведения дел можно было рассчитывать на серьезную награду, чин генерал-аншефа, вводивший в узкий круг высшей военной элиты России, так как генералов этого ранга насчитывалось всего 12. вступление в должность сопровождалось инцидентом суворов уклонился от встречи с князем прозоровским необходимой для передачи дел по корпусу во всяком случае так описал это в очередной кляузе в рапорте на имя румянцева на полководца взбешенный неуважением князь суворов же всегда отрицал утверждение что им была нарушена субординация что характерно реляция фельдмаршала на эту последнюю стычку до сих пор неизвестно. Зато хорошо известно, что был он строг к нарушившим дисциплину, в каком бы чине они ни были. Итак, наш герой принял главное начальство в Крыму. Обстановка там оставалась напряженной. Восстание было подавлено, причем жестоко. Жертвы репрессий были очень велики. Страна же была совершенно разорена. Многие деревни стерты с лица земли. В расправах усердствовали отряды греков-арнаутов, сторонники шахин и ханские слуги. Русские войска в экзекуциях не участвовали, но в боях пощады не давали. Крым смирился. Люди склонили головы, но в сердцах их теперь окрепла уверенность, что хан шахин изменил магометанству и тайно принял христианство. Ничем другим его неумелых реформ и жестокости в наказании мятежников Народ объяснить себе не мог. Ропот недовольства и скрытое сопротивление вновь распространились повсюду. Этим пользовались тайные агенты Османской империи. Все ждали, что она скажет свое веское слово. Вот какое наследство досталось Суворову в конце апреля 1778 года. Его задачей было не вступая с турками в боевые действия. не допустить их проникновения в Крым, если их флот с этой целью появится у его берегов. Одновременно с этим удерживать и татар от пособничества, и тем более от присоединения к туркам. При этом уверить крымчаков, что их благополучие есть главная цель пребывания русского генерала и его войск в Крыму. Да, тут было над чем поломать голову. Но Суворов не привык терять время попусту, он стал действовать. Главный лагерь поместил он около Бахчисарая. Разделил территорию полуострова на четыре сектора. Первый из них составила степная часть Крыма, центр и северо-запад от перешейков Чонгара и Перекопа на севере до устья реки Булганак на юге и Карасубазара на востоке. Главную квартиру сектора поместил он в Гизлеве, примечание «Современная Евпатория». Этот отряд поддерживал связь с гарнизоном Кинбурна, сторожившего Очаков и Аккерман, оставшиеся во власти турок. Другой сектор охватывал горный Крым и южное побережье, тянувшееся вдоль юго-запада и утопавшее в садах. Здесь имелись источники воды, которые могли привлечь турецкую эскадру, чье появление и прогнозировалось, и готовилось. Тут же турки могли заготовить себе и дрова, необходимые для приготовления пищи для экипажей кораблей. Но главное, именно тут были самые удобные якорные стоянки. Ахтярская бухта, Балаклава, Ялта, Алушта. Главная квартира была в Бахчисарае. Третий сектор – Восточный Крым до Керченского полуострова. Он включал в себя на побережье Судак и Кефе. К нему относился и Арабат. Главная квартира – в Салгирском ретрошементе. Четвертый сектор — это Керченский полуостров с русскими гарнизонами в Керчи и Яникале, в которой была главная квартира. Он обеспечивал коммуникацию с Кубанью. Как и на Кубанской линии, оборона Крыма опиралась на опорные пункты, крепости, ретришементы, фельдшанцы и редуты, занятые русскими гарнизонами. Насчитывалось их 33. На вооружении находилось 90 орудий. Вдоль побережья учреждены были через каждые 3-5 километров дозорные посты, а ниже подвижной резерв, который можно было стянуть к наиболее вероятному пункту высадки противника. Главный резерв находился под Бахчисараем и мог примерно за равное время продвинуться как до Ахтияра, так и до Гизлевы и до Алушты, откуда при необходимости двинуться к Судаку и Кефе на подкрепление к Третьему сектору и секурсироваться из Керчи и Яникале. Как мы видим, любезный мой читатель, герой наш глубоко продумал и логически выстроил оборону полуострова как стратегически в целом, так и тактически во взаимных связях секторов. Граф Румянцев по достоинству оценил усилия Суворова в рапорте императрицы. «Не предуспеют турки в своих замыслах, на опровержение коих предвзяты надлежащие меры — и Путин по вступлению в Крым совсем прегражден занятием и укреплением проходов. Однако Суворов очень опасался турецкой агрессии и необходимости отразить ее всемирно, что может привести к нежелательным последствиям. Он сам обрисовал возможный ход событий перед фельдмаршалом. Стамбульцы на Крымском берегу выгрузятся, укрепятся – «В угружении умножат, сравняются российским, за законодательствуют в земле, моих оказательств, внушений, в угроз с протестами правительства не внимут, но наидружественно втесняясь, внедрятся внутрь земли. Какому ж бы я тогда соответствию подвергся? Вооруженная рука, то зло одна перевозможет». Румянцев и сам опасался подобного развития событий, зная боевой во всех смыслах характер полководца – Об этом писал он тогда же Потёмкину. «Как господин Суворов, неговорлив и неподатлив, то не поссорились бы они, а после бы и не подрались». Ситуация была действительно архисложная и усугублялась тем, что в Ахтиарской бухте еще с декабря 1777 года стояла турецкая эскадра. Как ни старался князь Прозоровский, но добиться ухода турецких кораблей он не смог. состав их периодически менялся но от пяти до семи кораблей постоянно покачивались на глади ахтиарского рейда так как праввианты и воды на кораблях не хватало то экипажи и янычарский десант умирали от голода и холода дважды бунтовали но казни зачинщиков умеряли пыл остальных однако нужда не знает закона И в третий раз взбунтовались янычары за неделю до вступления Суворова в должность, и распутывать сей тугой узел пришлось уже ему. Бунтовщики сошли на берег и послали просителей к хану, умоляя принять их на службу. К счастью, Шахингерай на это не шел, понимая, что Османская империя может использовать это как повод к войне. Поэтому их приняли в плен и припроводили к Перекопу, где они пребывали до декабря 1778 года. А что же турецкие корабли? 7 июня, старый стиль, на берегу бухты произошло то, чего давно стоило ожидать. Двое казаков были неожиданно обстреляны турками, перед этим сошедшими с корабля на поиски воды и продовольствия. Один казак был убит. Суворов немедленно заявил протест — Потребовал найти и наказать убийц, а также запретил туркам вооруженным сходить на берег. Хан потребовал, чтобы эскадра ушла, а когда поставленный для этого срок истек, в ночь на 15 июня старый стиль по приказу Суворова на обоих берегах Ахтиара наши артиллеристы и саперы стали возводить береговые батареи, для прикрытия которых тут же разместились три батальона пехоты с резервами. это замело результат. В тот же день командующий эскадрой послал запрос русскому командованию о том, что происходит, и не разрывается ли мирный договор. Он писал, что турки ничего не делают непозволительного. С ответом командующий спешить не стал, а береговые батареи возводить продолжил. Чтобы не оказаться запертыми в бухте, 17 июня, старый стиль, турецкий отряд вышел на внешний рейд. Тогда-то Суворов ответил на запрос Велиречивым. на восточный манер письмом, котором утверждал, что дружеское расположение русских к туркам неизменно и беспокоятся они зря. А вот наказать виновных в убийстве казака обязательно надо, как и воздерживаться от высадки на берег, чтобы не было поводов к конфликтам. Ну и чтобы не было даже надежды на возможность забирать воду на берегу, он предписал русским офицерам не допускать высадки с кораблей на берег для этой цели. а чтобы у турецкого начальства отпали все сомнения суворов предложил временно командовавшему азовской флотилии фон крузу произвести демонстрацию вблизи ахтярской бухты в течение следующей недели русские посты пресекали попытки турок запастись пресной водой на письмо турецкого начальства суворов не отвечал а давно обещанный турецкий флот все не появлялся и вот наступила развязка второго июля старый стиль турецкие корабли снились с якоря и ушли от берегов Крыма. Первый акт наш герой выиграл. Но на самом деле это был только пролог. Османская империя готовилась объявить России войну. Подготовка велась с февраля 1778 года. Подавление восстания в Крыму заставило замедлить сборы, но не отказаться от них. Теперь же скрипучие колеса турецкой государственной машины — вновь стали вращаться со все увеличивающейся скоростью. Решено было перебросить через Черное море сорокатысячную армию. Основная часть должна была высадиться в Гизлеве, Евпатория. Другая — осадить занятый русскими Кинбурн, стороживший подступы к Перекупу. Третья — прибыть в Закубанье и там сплотить верных империй, создав из них еще одну армию для действий на Кубани и, может быть, перебросив ее части в Крым. И, наконец, если высадка в Крыму для главной части армии будет удачна, из Измаила и Бендер по территории принадлежащего Турции Буджака двинется сорокатысячная армия в направлении на Перекоп. Ключом ко всей этой комбинации, как видит уважаемый читатель, является Крым, а ключи от Крыма находятся в руках генерал-поручика и кавалера Александра Суворова. Как поступит он, когда противник приблизится к берегам полуострова? Это решалось в Петербурге. Граф Панин и императрица были хорошо информированы, ибо русский посланник в Константинополе, Стахиев, вел дела тонко и от своих информаторов был отлично осведомлен как о внутренней слабости противника, так и о распрях внутри дивана, расколотого на партии войны и мира. Он сообщал, что руководитель экспедиции Капудан Паша Джезаирли Гази Хасан и Пашан Трапезунда и Эрзерума Хаджи Джанеклы Али Паша, поставленные во главе флота и армии не столько в расчете на их победу, сколько в надежде на неудачу, которая позволит избавиться от этих двух слишком влиятельных и опасных вельмож. Отсюда следовало, что с турецкой армадой нужно не сражаться, а тянуть время и любыми способами избегать пролития крови. В этом духе и был составлен рескрипт государени графу Румянцеву-Задунайскому. Фельдмаршал же, соответственно, наставлял Суворова, сообщая ему о выходе флота противника в море и его целях. «Я из ваших рапортов, видя ваше учреждение в занятии проходов, во всем сходственно моим предписаниям сделанные твердо, надеюсь, что коварные турок-замыслы превратите вы, неусыпным вашим бдением и осторожностью, вчетные тщетные и не допустите их ни с которой стороны впасть в Крым, а в необходимости отразите их мужеством своим и добрым распоряжением. Но все же, как заявлял он, главная линия поведения — переговоры и затягивание времени, а средства к недопуску на берег — объявление строжайшего карантина, ибо на судах капудан-паши свирепствует чума, вывезенная тем из Константинополя. довод был сильный, и, что очень важно, если конфликт все-таки вспыхнет, понятный для правительства Западной Европы, ибо там о чуме, свирепствующей в Турции, знали и сами принимали против нее карантинные меры. Между тем, к востоку от Синопа, в Самсоне, на берегу Черного моря, в конце июня, находилось 11 тысяч моряков под командой самого Капудан-Паши. Восемь тысяч янычаров и двадцать тысяч ополчения, набранного хаджи Джанеклы Али Пашой. Среди моряков чума собирала обильную дань, и все-таки турки решили выйти в море. Командующие походом отправили сообщение об этом 28 июня, старый стиль, на имя князя Прозоровского, еще не зная, что на его посту теперь Суворов. В своем письме Капудан-Паша грозил обстреливать и топить любой русский военный корабль и при этом не считать это нарушением мира, ибо русские, согласно мирному трактату, и держать таких кораблей на Черном море права не имеют. В ответ на такое «дружественное» в кавычках послание Суворов 14 июля Старый Стиль написал «Письмо от вас здесь получено, и в рассуждении странные претензии – тщеславных угроз и неприязненного злословия в нем израженных отнесено к высшему месту. Что ж до меня, то я не позволяю себе верить, что блистательный порт и флот мог быть когда-либо у крымских и до области татарской всех прилежащих берегов, особливо в нынешнее время, когда Крым пользуется совершенным спокойствием. Впрочем, таково ваше предприятие иначе принято быть не может — как точным разрушением со стороны вашей мира, а потому и имею я долг употребить все меры к защищению вольности и независимости сих народов. Не хочу верить, чтобы оное письмо точно от вас писано, ибо особом на такой степени, на какой вы, не то обязательства и своего государя, но всякую благопристойность и вежливость, свято хранить должно. Письмо Суворова было немедленно отправлено в Константинополь и произвело на диван действие ушата холодной воды. Капудан Паша, несмотря на свою браваду, к Крыму сразу же приблизиться не рискнул, а решил закрепиться в Суджук-Кале на Кавказском берегу. Из этого ничего путного не вышло, а лишь испортились отношения с абазинцами. Время шло. Хаджи Джанеклы Али Паша в поход через море не рвался — а Капудан Паша без его 20 тысяч предпринимать экспедицию не мог и постоянно просил у дивана провиант и окончательное султанское повеление. Наконец, 19 июля, старый стиль, он получил и то, и другое. Более упираться Али Паша не мог, и 27 июля турецкая армада, покинув порт Самсона, отправилась в Суджук-Кале. В строю было 163 корабля, из них 73 больших. Однако, пока флот османов плывет через Черное море, необходимо обратиться к другому делу, которое легло на плечи Суворова этим архисложным летом 1778 года, в Крыму. Речь идет о переселении в Россию крымских христиан-греков и армян. Христианская община Крыма активно занималась садоводством, держала в своих руках почти всю торговлю, усиленно подвязалась в ремесле. Кроме того, именно она была главным налогоплательщиком, наполнявшим ханскую казну, ибо татары, как и мусульмане, были освобождены от большей части налогов. Однако экономическое и религиозное благополучие христиан зависело целиком от благорасположения хана, а хан, в свою очередь, всегда зависело от крымской знати и мусульманского духовенства. То, что Шахин Герай пытался превратить свою власть из традиционно выборной в самодержавную, было воспринято всем мусульманским населением как признак его повреждения в вере, а может быть и тайного перехода в христианство во время его длительного пребывания в Петербурге в 1774-1775 годах. А раз появились такие подозрения, то положение крымских христиан становилось шатким. Наконец, активное участие греков-арнаутов на стороне хана в подавлении восстания зимой-весной 1778 года еще более компрометировало христиан в глазах татар. Вставал вопрос, что будет с греками и армянами, когда русские войска покинут Крым? Не произойдет ли ответной резни со стороны мусульман? Может быть, разумнее всего покинуть страну вместе с русскими и под их прикрытием? Свою лепту в такие настроения вносил и митрополит Игнатий, глава Годфийская кефайской епархии, в предшествующие годы дважды просивший Святейший Синод принять его епархию под свое управление. В Петербурге вопрос о христианах явно увязывался с вопросом о жизнеспособности крымского ханства. Статс-секретарь государини по иностранным делам, будущий глава коллегии иностранных дел Безбородко, уже в конце 1777 года, считал, что надо готовиться к тому, чтобы в будущем поглотить Крым. Панин же, руководящий на тот момент коллегии, наоборот считал, что необходимо сохранить независимое крымское ханство как протекторат России и буфер между ней и Османской империей. Государыня во время Крымского восстания была настроена весьма решительно и жестко, но, как всегда, ждала развития событий. Когда же восстание стало стихать, то и она смягчила свою позицию относительно ближайшего будущего Крыма. Но именно теперь остро встал вопрос о выселении оттуда христиан. Идея принадлежала Потемкину. Спасая христиан из осиного гнезда постоянных смут и мятежей, государинья выступает как защитница православия в глазах всех народов его исповедующих, в Османской империи, а также христиан иных восточных толков, к которым относились и армяне. Это еще более поднимало ее авторитет, равно как и авторитет России в их глазах, и превращало единоверцев в союзников русских, если вспыхнет новая война с Турцией. Однако же имел он и собственный в этом резон. Работящее и зажиточное население, выводимое из Крыма, можно будет расселить подчиненной ему Новороссии и ускорить ее превращение из девственной степи в плодородную и процветающую область империи. Государиня с удовлетворением поддержала этот прожект, тем более что вывод христиан лишал хана значительной доли фиксированных доходов, ставя перед проблемой финансового краха, которого можно было избегнуть лишь с помощью северного соседа, значит еще более увеличится его зависимость от России. Потемкин начал готовить почву для этой грандиозной акции еще в январе 1778 года, но неожиданно натолкнулся на пассивное сопротивление Прозоровского. Тому хватало дел с повстанцами, поэтому прежде чем взяться за такое многотрудное дело, как переселение христиан, князь стал запрашивать письменное распоряжение от императрицы или же хотя бы от фельдмаршала, своего непосредственного начальника. Но за Дунайский... тоже ждал официального распоряжения государства. Тогда-то она и обратилась с высочайшим рескриптом на его имя, в котором среди прочего ему как генерал-губернатору Малороссии поручалось, предохраняя жительствующих в полуострове христиан от утеснения и свирепства, которое они по вере своей и преданности к нам от мятежников и самых турков неминуемо претерпеть могут, надлежит и им дать под защиту войск наших безопасное убежище. Итак, начало было положено. Но кто же выполнит сложнейшее поручение? Прозоровский, командующий Крымским корпусом, фактически отказался, считая это дело и опасным, и бесперспективным, как это видно из его рапорта Румянцеву от 11 марта, старый стиль, 1778 года. Касательно христиан, о уговоре коих на выход ваше сиятельство предписывать изволите, то к сему в теперешнем положении дела и приступить не можно. И хан никак не согласится на сие, и я, почитаю, легче его светлость склонить можно с хорошим определением оставить ханство, чем согласиться на вывод христиан. Все же сие христиане называются «ясырями ханскими». Каковое слово, как вашему сиятельству известно — Значит, склавов, которые одни теперь только и доход хану давать могут. Примечание. Ясырь, от турецкого «ясыр», военнопленный христианин, превращенный в раба. Склав, от латинского «склавус» — раб. Если ситуацию с выводом христиан он, может быть, описывал и реалистично, Но его нежелание исполнять приказы как Румянцева, так и Потемкина, который обратился в начале марта снова к Прозоровскому с предложением приступить к подготовке вывода, можно расценить как нарушение воинской дисциплины и субординации. Неудивительно, что тогда же князь был заменен на посту Александром Васильевичем Суворовым. Таким образом, прибыв с Кубани в Крым, наш герой принимается за наитруднейшую двойную задачу — не допустить турецкого вторжения в Крым и одновременно переселить оттуда христианское население, не вызвав при этом ни войны с Османской империей, ни нового восстания в Крыму. Надо сказать, что с обеими задачами он отлично справился. Еще до его прибытия делом этим занялись русский резидент при Шахингерае Константинов и митрополит Игнатий, которому отводилась как духовному пасторю роль главноуговаривающего крымских христиан. Константинов же брался обеспечить до известного момента секретность подготовки. Суворов по прибытии сразу же взял на себя техническую сторону, заготовку транспорта и провианта, подготовку воинских команд для сопровождения переселенцев, расчет необходимых финансовых средств. И всю эту многосложную работу ведет он в мае и июне параллельно с вытеснением отряда турецких военных кораблей из Ахтиарской бухты. Поистине он проявил чудеса выдержки и организаторских способностей. Операция была подготовлена так скрытно, что когда на третьей неделе июля секрет подготовки сохранять более было невозможно, так как христиане начали по всему полуострову распродавать свое имущество и открыто готовиться к переселению. то Шахин-Герай был поставлен перед фактом и поделать ничего не мог. Да он и не пытался сопротивляться, понимая свое полное бессилие. Единственное, что смог позволить себе потрясенный происходящим хан, в письме Суворову бросить упрек в том, что он такого отношения к себе не заслужил. Полководец вполне резонно не пустился в объяснение с униженным государем, а ответил официальным, сдержанным, но зато собственноручным письмом. Всепресветлейшая императрица всероссийская, снисходя на просьбы христиан в Крыму живущих о избавлении их от предгрозимых бедствий и сущего истребления, которым огорченные во время бывшего мятежа татары мститим при случае удобном явно обещали, по человеколюбию и долгу защиты христианского закона всемилостивейше соизволяет переселить их в свои границы, надеюсь, что вы, светлейший хан, не только высочайшей воле покровительницы своей прикословить не будете, но и, благо, поспешествовать не оставите, поелику все, что до особы вашей касается, предохранено и награждено будет. Сему высочайшему соизволению повинуясь, исполнить я долженствую, прочего же от меня никогда не было, по колику должнейшее почитание и уважение к особе вашей светлости — всегда храня есмь с истинным усердием. Конечно, сердечности оно не добавило, но расставило все точки над «и». В эти дни, двадцатые числа июля, забот у него много. Он следит за поведением хана и доносит о нем Потемкину. О батальоне пехоты отозвался светлейший хан, что ему он ныне не потребен, что он не далее двух суток на всем месте простоит, а куда поедет, сам еще не знает. Слух подтверждается, часто произносимое что он будто намерен отбыть в Санкт-Петербург. В отчаянностях его иногда помрачается дух, иногда и не трезв. Суворов следит за тем, чтобы выходцев расселяли сообразно их склонностям и пожеланиям. «Ныне из армян хотят сами по ганделю оселиться к Азову или Таганрогу», Они богатее греков и труднее к наклону, а лучше все сказать, не нищие. Он заботился о выкупе христиан-рабов. За ясарей зачили платить по пятьдесят рублей, не всегда так дешево может быть, много из них семейных. Он думает о будущности верных России греков-албанцев на новом месте поселения. Бога ради, осеменить албанцев, или, наконец, они вымрут, на ком им здесь жениться? Одна синица море не зажжет, они храбрые их, немного, переселите их, пусть они и плодятся. Все это Суворов пишет правителю канцелярии Потемкина, турчининову давнему своему приятелю, в уверенности, что сам Потемкин прочтет эти строки. К нему обращены и следующие выразительные слова, все из того же письма от 4 августа, старый стиль. А дело идет своим чередом, как бы в том татары, теряя душу из тела, не мешали. лишь бы губернские фуры скорее потянулись. Скорее присылайте привилегию. Да, милостивый государь мой, деньги, деньги, деньги. Сочтетесь после, убыток будет невелик». И он абсолютно прав, ибо деньги — лучший двигатель любого предприятия, тем более такого многосложного, каким сейчас был занят Суворов. Понимая, что скорость вывода — залог успеха, Он снова обращается к теме денег и транспорта в продолжении письма 6 августа. Неописанные по долгам споры. Христианские дамы, татары должны в них заменить, засады должно христианам нам наградить, ханские долги нам без остатку заплатить и за его чиновников кое не заплатят. то, -то и премудрость. Ой, голубчик, тяжко, да денег нет. Рад бы все за свои деревни заложить. Некому? Боюсь, скоро не станет подвод. Все собственные офицерские и артельные добровольно выходят. Казенные провианские и наемные провианские пособлять начали. В частях войск начальники курьерами летают. Резидент Андрей Дмитриевич Константинов не спит почти ни дня, ни ночи. С успенья-то потянутся вправду. Сельские еще сеном, соломой и зерном не управились. Беда, как не станет подвод. Около того первым губернским надлежит подперекопом. Полагаете, милостивый государь мой, так как дело сделано, лишь бы светлейшему князю было угодно. О Сезар, Орьен, или ни одного, или все. Суворов не стесняется перед Турчениновым. Он свой, он верный слуга Потемкина, он все передаст ему, а тот все оценит и всем поможет. В этом письме героя как на ладони, он служит изо всех душевных и физических сил, Он служит государине и служит Потемкину, он болеет за дело. Он знает его суть до малейших деталей и хочет их исправности. В тот самый день, когда он начал писать письмо Турчининову, суджук кале уже сутки как стояла османская армада, и оба предводителя послали командиру Азовской флотилии, контр-адмиралу Клокачеву, дерзкое письмо в резко повелительном тоне. Суворов написал ответ от имени нашего адмирала, в котором отверг все претензии и угрозы Капудан-Паши, истинного вдохновителя грозного послания, а также прямо сказал, что любое покушение на русские военные корабли будет почитаться нарушением мира, а приближение к Кефе и окрестностям пониматься как начало войны. Русское оружие — Всегда победоносная, волей Всевышнего, встретит турок на Крымском берегу. Высадка же их недопустима из-за чумной эпидемии, свирепствующей на османских кораблях. Капудан Паша был готов применить силу, но даже он не мог так действовать без повеления порты, а в Константинополе на Генеральном совете порты 13 августа старый стиль победило примирительное мнение Верховного муфтия, что кючук кайнаджирский договор еще не нарушен, А поэтому, если начать войну, а она окажется неудачной, то ущерб для Турции будет больше, чем при русской оккупации Крыма. И поэтому турецкая армада стояла на рейде суджук кале совершенно неподготовленным для такого количества кораблей. Начавшиеся штормы двукратно нанесли флоту существенный урон. Погибло три больших корабля, среди них 80-пушечный адмиральский флагман, четвертый пришлось отправлять для ремонта в Константинополь. Серьезно страдал транспорт и содержащиеся на нем войска. Осмотр гаваней Анапы и Геленджика показал их непригодность для такого количества кораблей, особенно линейных, а ведь приблизилась пора осенних штормов, столь пагубных у этого побережья из-за печально знаменитого бора северо-западного ветра. Отношения с абазинцами и черкесами также не сложились, Автоман верный шахингираю турецких посланцев даже не пустили. Экспедиция на этой стадии явно терпела неудачу. В это время прибыло в Суджук-Кале постановление Порты от 13 августа. Капудан-паша понял, что вся ответственность за дальнейшие действия будет лежать только на нем и ни на ком другом. Он колебался. Меж тем 20 августа старый стиль был смещен великий визирь Мехмед-паша. лидер партии войны. Его место занял Камфат Чебили Мехмед-Паша, янычарский Ага, сторонник Верховного Муфтия и мирного разрешения конфликта между двумя империями. Август подходил к концу, завершался вывод христиан из Крыма, высвободились силы для возможного отпора высадки турецких войск, возводились дополнительные укрепления. Даже хан, несмотря на свою обиду, демонстрировал лояльность и сам сообщил о появлении турецких кораблей в Суджук-Кале. Если что и беспокоило, то нежелание шахин вернуться к исполнению ханских обязанностей, которое может спровоцировать темную массу простого народа, а потому в письме от 17 августа Суворов просит хана вернуться в Бахчисарай на случай неприятных от татар поползновений. Но больше всего беспокоит нашего героя отрицательное отношение к его деятельности фельдмаршала — скрытно не одобрявшего переселения христиан. Боюсь особливо Петра Александровича за христиан. Хан к нему послал с письмами своего наперстника, чтобы он меня в Санкт-Петербурге чем не обнес. Истинно, ни Богу, ни императрице не виноват. Худо с большими людьми вишенки есть. Бомбардирование началось. Однако вскоре ему пришлось позабыть о недоброжелательстве Румянцева. 1 сентября, старый стиль, вблизи Судака встал на якорь крупный турецкий корабль. Это была первая ласточка, возвещавшая, что турецкий флот на подходе. Капудан-Паша Гази-Хасан больше прохлаждаться в Суджок-Кале не мог, истощились вода и продовольствие. Блистательная порта слала двусмысленное распоряжение, а в случае неудачи виноватым был бы он. Но и не идти к Крыму нельзя. Его же обвинят в нерешительности. Надо было рискнуть, а потом поступить по обстоятельствам. Но вечером 5 сентября, накануне отплытия, Газе Хасан слег, ему пустили кровь. Метод обычный для медицины того времени, но адмирал ослабел и не мог встать. Меж тем флот покинул Суджук-Кале в составе 101 корабля, в том числе 16 линейных. На траверзе Керченского пролива армада повстречалась с отрядом русских кораблей, многократно уступавших в числе и в ранге. Однако атаковать их Гази Хасан не решился. Турки прошли мимо. 7 сентября, старый стиль, они встали на рейде Кефе. На их приветствие никто не ответил. Корабли армады стали двигаться далее вдоль побережья и заблокировали его от Кефе до Балаклавы. 8 сентября турки потребовали разрешить им высадиться для забора воды, но русское начальство в Кефе отказывало, ссылаясь на строжайший карантин. Тогда оба предводителя послали официальное письмо Суворову в Бахчисарай, объясняя, что прибыли в ответ на призыв единоверцев, чтобы узнать истинное положение дел в Крыму, и потому их визит дружеский. Ответа командующего корпусом им пришлось ждать двое суток. За это время он приказал отправить от перекопок к Кефе Козловский пехотный полк, чем усилил оборону в этом пункте. Между тем турецкие суда крейсировали вдоль побережья, но найти слабого места в обороне не смогли, а на попытке сойти на берег им было ласково, но твердо отказано. Настало утро 10 сентября. Ответ от Суворова все еще не было. Гази Хасан и Джанеклы Али Паша, чтобы спасти лицо, пытались применить силу, но тут капитаны и кораблей доложили им, что идет страшный шторм, и от берега надо уходить, иначе суда может разбить о прибрежные скалы и камни. Не дождавшись ответа, турецкая армада снялась с якоря. Вдруг начали они стрелять во всем флоте сигналы, и, надувши паруса, отплыли в открытое море из виду вон. Разные их суда с пунктов берега примечены уклоняющиеся к Константинополю. Так рапортовал Суворов фельдмаршалу 11 сентября. Грозовую тучу, нависшую над Крымом, унесло прочь. Через два года, будучи в Астрахани, он вспоминал об этой поре в письме ко всему тому же Турчининову. Изрытый между тем Крым встретил турецкие суда, распростершиеся по всему полуденному берегу, рассеянными всюду горстью российских войск, кое их табаку покурить с искренностью дружбы на берег не пустили, не дали ни вишенки, а только побронились. Именно в тот момент, когда он мог бы торжествовать свою двойную победу, нашего героя сдали нервы. Ему мерещились мнимые и подлинные козни графа Задунайского и Шахин-Герая. Жалобами на них вперемешку с восторженными восхвалениями Потёмкина переполнены письма Турчининову от 16 и 18 сентября. Старый стиль. Привести их полностью невозможно, поэтому удовлетворимся выдержками из писем от 16 сентября. Фельдмаршала непрестанно боюсь. По выводу христиан порадовал был он меня с резидентом исправным письмом к хану. Вместо того после прислал иное. Например, на первых почти сутках, как означился вывод по подговору ханскому, некоторые христиане подали ему прошение, что не хотят, разве поневоле. И разные, будто татарам от войск обиды. О всем том я фельдмаршалу часто очищал, где меня ему нечто выдает. Кажется, то низковато, и мне пишут, будто из облака. Только поздно. Христиане выведены, а то успеху была явная помеха. Боюсь я его. Я и вчера, милостивый государь мой, чуть не умер. Говорю то по высочайшей службе. Жизнь пресечется, она одна, я бы еще мог чем по службе угодить, если б пожил. Не описать вам всех припадков слабости моего здоровья. Перемените мне в воздух, увидите во мне впредь пользу. всего-сего вздору, поистине можно ли мне внушить светлейшему князю, благодетелю. Я такого не имел. Ваши вашей благосклонной отечественной руки есть дело. Неверный бы я раб был, если бы ненаверное писал. Фельдмаршалские преподания обыкновению после ядного экстракта — суть брань, паче, что иногда облегченная розами. Дрожал захтияр, Ахтияр, дрожу и поныне и по христианам, Производстве кроме брани не было, а в Санкт-Петербурге красно отзываться великому человеку можно. И по туркам боюсь теперь чего-нибудь. Весь тот страх охотно оставляю в твердом уповании на обливающую меня милость светлейшего князя. Неописанную Божьей милостью и счастьем его светлости христиане выведены. Повертелись громадные стамбульцы, хотели их сжать в карантин, не давали пресной воды. с неделю как ушли в море, уверяют Крумелии. Да простит нас терпеливый читатель за столь обширную цитату. Но зато лучше всяких авторских писаний она передаст вам всю бурю чувств и мыслей, захлестнувших Суворова, когда обширное предприятие, наконец, счастливо было закончено. В извинении его человеческой слабости надо сказать, что его беременная на восьмом месяце жена, дочь Наташа, и сам он в этот момент... слегли в горячке, как называли тогда лихорадку, косившую в тот момент наши войска в Крыму. 18 сентября сел он за новое письмо, столь же неровное и нервное, и не успев закончить, получил письмо от Турчининова за 11 августа, вероятно, содержавшее высокую оценку его деятельности, очевидно, от Потемкина, передававшему похвалу императрице. И нервности как не бывало. Приписка от 19 сентября «Сплошной восторг». «Вышний Божий, что я вам могу ответить на ваше письмо? Всякого рода одна благодарность мала, моя за границей. Нет, жертва самого себя. остатки последней моей рабской крови не могут отплатить пролитием их на алтарях Матери Вселенной. Томящуюся в болезни и чреватую жену, равна мою девчонку, себя забываю». Помни себя только в единственной части, высочайшей службы, где бы она ни была, хоть в бездне океана. Бог да подкрепит мои силы. Дорогой читатель, не суди героя нашего строго. Он живет, служит и пишет во второй половине восемнадцатого столетия. Так тогда полагалось дышать, чувствовать и изъясняться, особенно перед Августейшим престолом и его любимцами. Может быть, он и переусердствовал, но слегка. Может быть, и лукавит, но самую малость. Прости его, ибо он, так же, как и ты, всего лишь человек.